21 октября 31 Также обратите внимание, чтобы наша Publicity была невосторженными и выспренными гимнами, но базировалась бы на фактах. Говоря о личности Николая Константиновича Рериха, следует указывать на тот стимул к творчеству, который он сообщает приходящим к нему, также на его требовательность в отношении качества работ, на его умение вызвать напряжение всех способностей и сил сотрудников. Но зато какие мощные результаты дает подобное руководство. Как он учит извлекать пользу, из каждого обстоятельства, всюду указывая положительную сторону. Николай Константин Чарерих не только благой провозвестник, призывающий к чистоте мышления, воздержанию и всепрощению, каким некоторые хотели бы его видеть, но истинный вождь и действенный строитель, ибо он знает жизненную битву и закаляет сотрудников к принятию этого боя. Он — поражатель всего темного и невежественного. Иногда кажется, что его мудрости и предвидения неисчерпаемы, и близкие ему могут подтвердить, как он задолго указывал на события, сейчас уже совершившиеся на наших глазах и на то направление, которое человечество должно будет принять, если не хочет погибнуть в создавшемся смятении. Основным условием к этому спасению является его призыв к объединению всего культурного мира. К воспитанию нового сознания среди молодежи, сознания великого значения и приложения творческой мысли и широкого сотрудничества, утвержденного на понятии великой культуры или культа ура. Между прочим, много можно почерпнуть для освещения его личности из им самим написанных введений к Спинозе и Гёте. Николай Константин Чарерих такой же солнценосец, как и Гёте в его понимании. Чуйте всю истинную мощь, мощь незримую этого строителя солнечной жизни. Солнце его жизни сжигает все темное, все злобное и разрушительное. Так можно собрать много сильных и прекрасных фактов. Но лучше без сравнений. Пусть каждый великий дух стоит во всей мощи и красоте своего достижения – Не нам сравнивать их, ибо каждый из них несет свое задание, и каждое индивидуальное выявление прекрасно в своей неповторяемости. Давно сказано, можем ли сравнивать сияние дальних звезд. Эта формула применима во многих случаях.